Виды управленческого влияния Дмитрий Болдагоев Чем чаще мы задумываемся, какие виды влияния и убеждений мы используем во взаимоотношениях руководитель-подчиненный и совершенствуемся в них, тем больших успехов мы можем добиться в развитии потенциала своих сотрудников, коучинги и мотивации. Конечно, чтобы убедить в чем-то другого человека, можно использовать угрозы, деструктивные виды влияния или же идти простейшим путем материальной мотивации. Но в большинстве случаев это не очень эффективно. Наша задача ⁇ найти и использовать те виды влияния, которые позволят подчиненным добровольно принять вашу точку зрения, пересмотрев свою. Главное в них отсутствие принуждения и риска возникновения внутреннего психологического сопротивления. Согласитесь, что важно не заставить сотрудника решать те или иные поставленные перед ним задачи, а мотивировать его сделать это добровольно. Метафорическое влияние. Одним из видов такого влияния является метафорическое. При этом мы можем использовать и метафору как таковую, И некую метафорическую историю. Метафора как образное сравнение может оказать решающее воздействие на сознание. Любую информацию из внешнего мира мы воспринимаем через призму нашей собственной картины мира, через многочисленные фильтры восприятия. То, что кажется нам совершенно очевидным, другими воспринимается сомнением. Один из героев рассказов писателя Конан Дойла доктор Ватсон. Пытаясь понять при первой встрече, чем же занимается Шерлок Холмс, с удивлением обнаружил, что Шерлок Холмс не знает факта, что Земля вращается вокруг Солнца. Изумленный Ватсон восклицает, что каждый образованный человек должен это знать, на что Шерлок Холмс абсолютно спокойно отвечает, что этого факта ему знать не обязательно, поскольку это никак не помогает ему в работе. Сила метафоры как раз и заключается в том, что она вписывается в картину мира нашего собеседника. Понятно ему. Пара анекдотов на эту тему. Сын спрашивает отца. «Папа, а что значит слово «филиал»?» Отец отвечает. «Вот у тебя есть горшок?» «Так вот горшок — это филиал нашего унитаза». Один приятель другому. «Ух, и здоровый ты шкаф, Серега!» антресолька то пустая!» Иногда одна яркая метафора может заменить руководителю длительное объяснение задачи или процесса своему подчиненному. Например, руководителю нужно объяснить своему сотруднику, что с клиентом важно разговаривать на одном языке, используя его же ценностные слова. И вместо долгих объяснений, как рождается речь, что такое ценностные слова и почему их важно использовать в переговорах с клиентом, можно рассказать сотруднику анекдот о том, как сын спросил отца, почему надкушенное им яблоко почернело через несколько минут. Папа начинает долго объяснять сыну, что в яблоке содержится железо, и при воссоединении с кислородом воздуха оно вступает с ним во взаимодействие, и как результат этой химической реакции надкушенная поверхность яблока темнеет. Проходит несколько секунд, и сын спрашивает отца «Папа, А с кем это ты сейчас разговаривал? Если не разговаривать с клиентом на его языке, мы можем оказаться в положении того самого отца. Другим видом метафорического влияния является метафорическая история, сторителлинг. Вспоминая, Вспоминаю, например, свой выбор профессии врача. Надо сказать, что все члены моей семьи были далеки от медицины и примером не брать было не с кого. Приходит однажды к моей бабушке приятельница, а мне тогда было лет пятнадцать, и рассказывает о том, что ее внук решил поступать в медицинский институт. Я стал невольным свидетелем разговора и представил себя врачом. На мне белый халат, я хожу по коридорам больницы, отдаю распоряжение вроде главного врача. И мне понравилась эта картинка. Впоследствии я стал врачом-хирургом. Толчком к выбору профессии послужила подслушанная история. Что произошло в моем сознании тогда, много лет назад? Я спроецировал некую ситуацию, в частности, выбор профессии моего ровесника, которого я хорошо знал на себя. В основе механизма влияния лежит феномен проекции услышанной истории, рассказа, басни, анекдота, сказки, романа и так далее, на себя. Вспомните, в детстве, когда вы читали романы Фенемора Купера или Майна Рида, то невольно представляли себя участником тех событий, проецировали их на себя. Иными словами, говоря более научным языком, имело место явление, называемое проекцией. В результате такого влияния формируются те или иные жизненные установки и ценности. Если сказки и мифы, как правило, создаются стихийно, особенно народные, то впоследствии многие политические режимы, главным образом тоталитарные, активно пользовались инструментом мифотворчества. В каждый период политического развития обязательно появлялись свои легенды. Говоря легенды, я не имею в виду, что это обязательно далеко от истины. Например, в эпоху Петра I культивировались истории о людях, добившихся всего самостоятельно или волею судьбы потому что именно такой тип людей и стремился приблизить к себе Петр и сформировать как класс. Во время войны 1812 года появилось множество историй о героизме простых людей, о партизанском движении. Задача была в том, чтобы поднять весь народ на борьбу с врагом. А какое количество историй о Ленине мы читали в детстве? В 1920-е годы Маяковский писал о том, что он несет любимый в подарок две морковочки. Надо было морально поддерживать людей, давая понять, что лишение – это нормально. Далее были «Герои первых пятилеток» и фильмы о том, что счастье в труде. Затем отдельная большая военная тема. Все, что я перечислил – способы воздействия на сознание и подсознание, формирование определенных ценностей, взглядов и моделей поведения. Если процесс формирования народного фольклора в большинстве случаев был хаотичен и никем не управляем, отражал менталитет и содействовал его формированию последующих поколений, то в ситуации государственного мифотворчества это было абсолютно целенаправленное воздействие, которое отражало государственную политику и идеологию, выраженную через средства массовой информации, литературу и кино. Так и при управлении организацией мы вполне целенаправленно можем воздействовать на сотрудников, как уже работающих, так и только что принятых на работу, при помощи определенных мифологем. Мифологию надо формировать, поддерживать и всячески способствовать ее распространению в организации. Говоря о мифологии, я ни в коем случае не имею в виду ложь или придуманные нежизненные истории. Напротив, стоит пользоваться тем, что было в реальности. Поверьте, реальность часто оказывается гораздо ярче и убедительнее, чем выдумка. Из реальности имеет смысл выбирать истории, которые, с одной стороны, являются довольно яркими, запоминающимися и производящими впечатления, а с другой – отражают ту систему ценностей и модели поведения, которые мы стремимся культивировать, поощрять и развивать в организации. Так, например, можно и нужно поощрять и рассказывать новичкам истории успеха отдельных сотрудников и компании, истории о том, как удалось решить ту или иную проблему, которая на первый взгляд казалась безнадежной. В западной литературе, посвященной вопросам мифотворчества и корпоративной культуре, такие истории называются success stories, то есть истории успеха. Будучи сотрудником одного из подразделений компании «Джонсон Джонсон», в первый месяц своей работы я получил из рук своего руководителя книгу, которая так и называлась «История успеха». Очень бережно и с любовью он передал мне эту книгу, которая содержала множество ярких примеров успехов сотрудников компании, креативных решений и побед компании «Джонсон Джонсон» по всему миру. Очень важно, чтобы истории успеха отражали не только сам факт успеха, но и ту модель поведения, которая позволила этого добиться. Причем для нас с вами главная именно модель поведения, потому что ее-то мы и хотим сформировать. Иными словами, с помощью историй мы посылаем сигнал сотруднику «Делай так, и ты тоже имеешь шанс на успех». Но преимущество метафорических историй по сравнению с прямым побуждением заключается в следующем. Во-первых, люди гораздо охотнее делают то, до чего додумались сами, а истории «без прямой морали делай так» дают эту возможность. Во-вторых, рассказывая истории, мы избегаем прямых обещаний, то есть не строим ситуацию на основе четкого тезиса «сделай так, получишь такую-то морковку». Есть и еще одно преимущество. Мораль, как правило, никого не интересует. Ее не будут пересказывать другим. А вот интересные и занятные истории лучше запоминаются и гораздо чаще продолжают свое существование. Их начинают рассказывать и пересказывать. По тематике легенды и мифы компании могут быть самыми разнообразными. Главное, чтобы они формировали позитивные и соответствующие корпоративной культуре компании ценности и модели поведения. Это могут быть и истории о взаимоотношениях внутри организации или с партнерами и клиентами, и истории успеха, о которых мы уже говорили, и многое другое. Такие истории могут исходить от топ-менеджмента компании в частных разговорах. Очень хорошо включать такие истории в различные поздравления и тосты, Новый год, юбилей компании, а также вспоминать их и, возможно, даже обыгрывать на корпоративных мероприятиях. Если истории действительно хорошо рассказаны, то они продолжат свою жизнь в пересказе других людей. Очень важно соблюсти золотую середину. Иногда увлечение историями и мифами приводит к тезису о том, что были люди в наше время, не то что нынешнее племя. Поэтому важно следить за тем, чтобы истории были обращены не только в прошлое, чтобы появлялись герои и настоящего или совсем недавнего прошлого. Здесь приведены истории, которые стали своеобразной мифологией реальных компаний. Ваша задача — определить, какую идею несут данные истории и какова корпоративная культура компании, идеологию, в хорошем смысле слова, и ценности которой отражает та или иная история. Первое. Однажды отдел маркетинга никак не мог придумать новый слоган. Тогда бросили клич по всей компании, провели конкурс, в итоге получился слоган, который по сей день отлично работает. Второе. Менеджер по маркетингу «Речь идет о крупной корпорации» разработал план промоушна стоимостью миллион долларов. К сожалению, промоушен оказался неудачным, и компания, по сути дела, потеряла миллион. Менеджер написал заявление об уходе по собственному желанию и пришел с ним к президенту корпорации. Президент отказался принять заявление и сказал, «Я только что заплатил за ваше обучение один миллион долларов, поэтому уйти было бы непорядочно с вашей стороны». Третье. Когда руководитель, он же владелец, приезжает в филиал компании, он всегда первым делом идет на склад, причем одевает такую же спецодежду, как и все сотрудники склада. Четвертое. Как-то раз даже Васе, лучший сотрудник отдела продаж, никак не удавалось убедить очень важного потенциального клиента начать с нами работать. И он придумал нестандартное решение узнал, что этот человек обожает собак, и подарил ему редкую книгу на эту тему. После этого клиент стал работать с нами. Пятое. Когда-то наш директор пришел в компанию рядовым сотрудником отдела продаж. На всех участках, где работал, он добивался максимума, постоянно повышал свой уровень, так постепенно прошел все ступеньки карьерной лестницы и стал тем, кем стал. Конечно, я пересказал эти истории в сокращенном варианте. На самом деле все они обросли большим количеством подробностей, иногда смешных, иногда серьезных. Одни из компаний, в которых рассказывают эти истории, довольно крупные, с очень известными брендами, которых вы наверняка знаете. Другие небольшие и не очень известные. Но все эти компании имеют одну общую черту – они сознательно формируют или поддерживают корпоративную культуру и большое внимание уделяют развитию и мотивации своих сотрудников. Идеи, которые несут в себе эти истории. Первое. Вместе мы — сила. Для поиска идей и креативных решений стоит привлекать многих. У нас работают талантливые люди. Вторая. Компания готова к тому, что люди могут ошибаться. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Экспериментируй, пробуй, но потом будь готов работать дальше и искать пути совершенствования. Третье. Для руководства компании важно все, что в ней происходит. Внешней субординации и статусности не место даже на самом высоком уровне. Четвертое. Ищи нестандартные решения в работе с клиентами. Бывает так, что только этим путем можно добиться успехов. Даже если ты лучший. Не останавливайся на достигнутом. Работа с клиентами – непростое дело. Она требует особых подходов и креативности. Пятое. Каждый может вырасти в компании. Причем вырасти очень сильно. Для этого нужно добиваться максимально высоких целей, постепенно двигаться вперед, действительно заслужить повышение. И тогда тебя оценят по заслугам. Задание первое. Если мы говорим о метафорическом влиянии второго типа, попробуйте сейчас определить, какую идею хотел донести автор пересказов сказок «Колобок» и «Царевна-лягушка» в каждом из вариантов. Колобок. Первое. Жили-были дед да бабка. Решили они слепить колобок. Собрали остатки муки, масла и молока, и получился очень симпатичный колобок. Дед с бабкой очень любили Колобка, заботились о нем. Но Колобок, несмотря на такое отношение к нему со стороны деда с бабкой, решил их покинуть. Поскольку они очень ему доверяли, Колобку было просто их обмануть и укатиться в неизвестном направлении. По пути он встречал разных зверей, которые хотели его съесть. Поскольку звери были несколько простоваты, Колобку легко было их обманывать. И Колобок только самодовольно смеялся и говорил каждому из них «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, а от тебя, заяц, затем там были волк и медведь, и подавно уйду». И действительно, ему удавалось от них уходить. Но однажды Колобок встретил лису, и та, притворяясь, что плохо слышит, попросила Колобка подкатиться к ней поближе. До последнего момента самонадеянный колобок верил, что ему удастся уйти от лисы, но был ею съеден. Второе. Жили-были дед да бабка. Решили они слепить колобок. Собрали остатки муки, масла и молока, и получился очень симпатичный колобок. Дед с бабкой очень любили колобка, заботились о нем. Дома было уютно, сытно и безопасно. Все члены семьи с заботой, любовью и уважением относились друг к другу. Но по прошествии некоторого времени колобку наскучило дома, и, не предупредив деда и бабку, он отправился из дома в неизвестном направлении. Впоследствии стало известно, что колобок был съеден лесой, и некому было за него заступиться в трудную минуту. Третье. Жили-были дед да бабка. Решили они слепить колобок. Собрали остатки муки, масла и молока, и получился очень симпатичный колобок. Дед с бабкой очень любили колобка, заботились о нем. Но Колобка всегда интересовал окружающий мир, и он очень хотел покатиться и исследовать его. В один из дней он без предупреждения отправился на поиски приключений. В дороге он встречал опасности и лишения, встречал разнообразных хищников, но всегда ему удавалось выйти из опасных ситуаций. Некоторое время он писал деду и бабке, когда была возможность о своих приключениях. Но вдруг. Письма перестали приходить. От очевидцев дед с бабкой узнали, что во время одной из экспедиций колобок был съеден лисой. На месте гибели колобка последователи воздвигли памятник, на котором были высечены его слова, опасностью пренебрегая «желанные цели достигаю». Царевна-лягушка. жил Жил-был царь. Было у царя три сына. Пришло время сыновьям жениться. Говорит им царь, «Вот вам, дети мои, по стреле, идите в чистое поле и стреляйте из лука, куда ни попадя. Куда стрела попадет, там и найдете вы свою будущую жену. Вот таков мой вам указ». Вышли братья в чистое поле. Старший сын выстрелил из лука. Попала стрела в боярский дом. Женился старший сын на боярине. Выстрелил средний сын из лука. Попала стрела в купеческий дом. Женился средний сын, стало быть, на купчихе. Младший сын выстрелил. Упала его стрела в болото. Долго искал он стрелу, пока не нашел ее в лапках лягушки. Пришлось младшему сыну жениться на лягушке под оскорбительные насмешки окружающих. Был, безусловно, повод у младшего сына ходить расстроенным, стыдно было смотреть в глаза братьям и их женам. Однако, когда царь приказал своим невесткам соткать ковер за ночь, а затем испечь пирог, жена младшего сына, лягушка, намного превзошла в этом жен старшего и среднего сыновей. А когда царь устроил пир, на котором невесткам надлежало представить себя во всей красе, то выяснилось, что лягушка может превращаться в красивейшую царевну, просто она была заколдована злой ведьмой. Царь был ею очарован. Таким образом, нежданно-негаданно, младший царевич обрел счастье с одной из самых красивых женщин на земле. Жили они долго и счастливо. Второе. Жил-был царь. Было у царя три сына. Пришло время сыновьям жениться.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 Чтобы хоть как-то отыграться, они решили подговорить царя устроить пир, на который надо было явиться всем трем невесткам. Они предполагали, что понравится царю своей красотой и нарядами. На этом фоне жена младшего сына, лягушка, будет объектом насмешек и издевательств. Каково же было их изумление, когда вместо лягушки на пир приехала красавица-царевна в роскошной карете и всех поразила своей красотой. Оказывается, царевна была заколдована злой ведьмой и могла превращаться из лягушки в царевну только на ограниченное время. Ослепленный красотой жены, младший сын кинулся домой, нашел лягушачью шкурку и кинул ее в печь. Когда жена вернулась домой с пира и не нашла свою лягушачью шкурку, она воскликнула «Что же ты наделал? Теперь ты потерял меня навсегда!» и исчезла. Младшему царевичу пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуть себе красавицу жену. После многих испытаний и тягот ему удалось снять колдовство с царевной лягушки и вернуть жену. Третье. Жил-был царь. Было у царя три сына. «Пришло время сыновьям жениться», — говорит им царь.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 И хотя младшему царевичу удалось в конце концов вернуть жену, им обоим пришлось вынести немало испытаний и лишений, и все из-за зависти. Задание 2. Давайте перейдем к практике. Сейчас мы с вами рассмотрим несколько довольно часто встречающихся заблуждений или взглядов, с которыми приходится работать в управленческой практике. Мы предлагаем вам самостоятельно придумать метафоры первого типа, а потом прочитать наши варианты. Последовательность тем случайная. Она не отражает частотности или значимости идеи. Первое. Нематериальная мотивация не особенно важна. Всех интересуют исключительно материальные ценности. Второе. Нематериальная мотивация может быть и важна, но требует больших затрат всякие корпоративные мероприятия и тому подобное. Третье. Подбор персонала не так уж и важен, главное им хорошо управлять. Четвертое. Подбор персонала – задача отдела персонала, руководителю не так уж и важно владеть техниками оценки кандидатов. Пятое. Существуют универсальные методы управления. Шестое. Оценка персонала – исключительно инструмент отбора. Седьмое. Негативное отношение человека к критике. Меня критикуют, значит, ко мне плохо относятся. 8. Попытка набирать однотипных людей в команду, непонимание необходимости правильного распределения ролей. 9. Сотрудник часто обращается за советом, делая себе пиар. 10. Сотрудник часто обращается за советом и помощью, так как нуждается в одобрении. Одиннадцатое. Невнимательность к деталям 12. Жесткость в общении с коллегами 13. Чрезмерный напор при попытке убедить коллег, подчиненных, клиентов в чем-либо. 14. Увязает в деталях. 15. Плохо говорит о других за глаза 16. Неумение признавать ошибки 17. Тезис. Люди должны учиться на своих ошибках. 18. -е. Я и так все знаю. Мне ничему не надо учиться. 19 -е. Творчество ради творчества. 20. -е. Мягкость – признак слабости. Двадцать первое. В активных продажах страх надоесть клиенту. Двадцать второе. Клиента надо научить, если что-то он, с моей точки зрения, делает неправильно. Двадцать третье. О своем товаре это того не стоит. 24. -е. Чем больше расскажешь клиенту, тем вероятнее, что он купит. 25. -е. Все клиенты покупают там, где дешевле. 26. -е. Главное в продажах — знание продукта. 27. -е. С клиентом надо дружить. Чрезмерное сокращение дистанции. 28. -е. В управлении. Люди, такие, какие они есть, они не меняются. 29. -е. Женщины – плохие продавцы в традиционно мужских бизнесах, оборудование и тому подобное. 30. Если клиент – мужчина, то продавцом должна быть женщина, и наоборот. Тридцать первое. Мне это сейчас не пригодится в работе, так зачем этим заниматься? Имеется в виду крайняя форма, так как здоровый прагматизм – это вовсе неплохо. Тридцать второе. При обучении упор только на решение конкретных проблем. Нет желания выходить на уровень обобщения и создания технологии работы. 33. В управлении. Я это сделаю лучше, быстрее. 34. Раньше до обучения все было проще, поэтому и стоит делать как раньше. 35. Взаимодействие со всеми людьми строится по стандартной схеме в управлении, продажах, Общение с коллегами. Наши варианты ответов. Задание первое. Колобок. Первый. Самонадеянность до добра не доведет. Второй. Не уходи из семьи, сила в близких. Третий. Путь исследователя почетен, но опасен. Царевна-лягушка. Первый. Счастье в удаче, положись на судьбу, не все, что сначала кажется плохим. Таким и остается. Второй. Главное — стремиться к достижению своего счастья, и все получится. Третий. Берегитесь завистников. Задание второе. Первое. Нематериальная мотивация не особенно важна. Всех интересуют исключительно материальные ценности. Представьте, что у вас день рождения. Ваш муж, жена, вечером совершенно буднично вручил вам подарок. И все. Постарайтесь запомнить свои впечатления и сравнить их с другой ситуацией. Утро, ароматный запах кофе. Ваш муж вносит кофе на подносе и букетик цветов. Вариант «Жена вносит подносик с кофе, целует вас и вручает красиво упакованный подарок». Вот теперь сопоставьте свои впечатления в первом и втором случае. Наверное, если вы будете честны, во втором случае ваш праздник гораздо лучше. А теперь давайте сравним материальные затраты. Второе. Нематериальная мотивация может быть и важна, но требует больших затрат. Всякие корпоративные мероприятия и тому подобное. Подходит метафора, которая была в первом случае. Третье. Подбор персонала не так уж и важен. Главное, им хорошо управлять. Представьте себе, что вы классный водитель и решили принять участие в гонке «Париж-Дакар». При этом в вашем распоряжении автомобиль АК. Как вы думаете, есть ли у вас реальный шанс выиграть? Четвертое. Подбор персонала задача – задача дела персонала. Руководителю не так уж и важно владеть техниками оценки кандидатов. Вы решили купить машину. У вас есть определенная сумма денег и общее представление о том, что вы хотите приобрести. Доверите ли вы покупку машины кому-то из своих знакомых или предпочтете сами оценить ее на тест-драйве? Пятое. Существуют универсальные методы управления. Для мужчин. Вы, возможно, ездили на разных машинах и, пересаживаясь с одной на другую, замечали, что у другой машины чуть иной тормозной путь, сцепление, а, может быть, она отличалась более кардинально, механика-автомат. Вы продолжали управлять машиной точно так же или все таки слегка меняли свой стиль управления? Для женщин. Если вы иногда печете или запекаете что-то в духовке, то вы наверняка замечали, что в разных плитах есть свои особенности. Если их не учесть, то что-то может пригореть или не до конца пропечься. Будете ли вы учитывать эти особенности или из принципа станете поступать так, как привыкли? Шестое. Оценка персонала — исключительно инструмент отбора. Если вы купили какую-то сложную технику, вы всегда вместе с ней получаете инструкцию по эксплуатации. Если инструкции нет, то что может произойти? Можно использовать не все функции, хотя платили все, или потратить слишком много времени на то, чтобы разобраться. Можно сломать, повредить или сократить срок жизни агрегата из-за не совсем правильной эксплуатации или ухода. Когда вы берете на работу человека, у него есть свои особенности мотивации, квалификации, он может нуждаться в совершенно разных вариантах контроля и развития. И если вы умеете на первом этапе все это правильно оценить, то сможете составить инструкцию по управлению сотрудником, тем самым добившись гораздо более успешных результатов в бизнесе, снизить вероятность демотивации, ухода и увольнения сотрудника. Седьмое. Негативное отношение человека к критике. Меня критикуют, значит, ко мне плохо относятся. Вариант для тех, у кого есть дети. Скажите, вы желаете зла своему ребенку? Хотите его задеть, обидеть? Нет? А ведь наверняка иногда его критикуете. Зачем? Помните ли вы ситуацию, когда впервые услышали свой голос в записи или увидели себя на видео? Был некоторый шок, удивление. А почему? Потому что мы часто неправильно видим себя со стороны. Но это необходимо, чтобы правильно строить свою жизнь, карьеру. Критика со стороны — наш шанс лучше понять свои особенности, осознать, как видят нас окружающие и постараться стать лучше. Восьмое. Попытка набирать однотипных людей в команду непонимание необходимости правильного распределения ролей. Представьте, что вы решили отправиться с друзьями на пикник. Удастся ли ваш пикник, если все привезут только мясо или только напитки? Или все придут с гитарами? Или более удачным будет вариант, при котором есть специалист по шашлыку, тот, кто удачно выберет напитки, гитарист, костровой и так далее. Девятое. Сотрудник часто обращается за советом, делая себе пиар. Нередко, когда ребенок начинает помогать маме, он старается отчитаться о каждом своем шаге, получить одобрение и подтверждение. Именно это и напрягает родителей, потому что они-то хотели, чтобы ребенок сделал все сам, не отвлекая их. 10 Сотрудник часто обращается за советом и помощью, так как нуждается в одобрении. Интересно, что истинно великие политические деятели и исторические личности почти никогда не носили много наград или вообще их не носили. А вот посредственные политические деятели всегда стремились получить пятую звезду героя. 11. Невнимательность к деталям. Представьте ситуацию. Вы прилетели ночью в другой город, в командировку. Вас должны встречать — и вы даже не знаете толком, куда вам предстоит ехать. А ваш помощник сообщил встречающим рейс двумя часами позже. Как вы будете себя чувствовать все это время? 12. Жесткость в общении с коллегами. Раньше, в те годы, когда было актуально выражение «бунт на корабле», бунты чаще всего возникали именно у жестких и даже жестоких капитанов. Исторически известный факт. 13 -е. Чрезмерный напор при попытке убедить коллег, подчиненных клиентов в чем-либо. Были ли у вас в жизни ситуации, когда вы приняли противоположные решения, потому что вам что-то слишком сильно навязывали родители, друзья или коллеги? Согласитесь, что когда вас слишком уж настойчиво убеждают что-то купить, невольно возникает вопрос, а все ли в порядке или за этим что-то кроется? 14. Увязает в деталях. Часто ценители искусства говорят, что истинное впечатление о картине можно получить только рассматривая ее издалека и в целом. Если подойти слишком близко, то за деталями пропадет целостное впечатление. 15. Плохо говорит о других за глаза. Лев всегда нападает открыто, а гиена — из-под тяжка. 16. Неумение признавать ошибки. Реальная история, которая имела место когда-то в одном из подразделений компании Johnson Johnson. Молодой перспективный, недавно назначенный директор по маркетингу провел рекламную кампанию стоимостью миллион долларов. Тогда это была гораздо большая сумма, чем сейчас. Компания провалилась. Когда директор по маркетингу пришел с заявлением об отставке, в котором полностью признавал свою вину и отказывался от положенной при уходе компенсации, президент сказал ему, «Ты поступил порядочно. Но как порядочный человек ты должен остаться, потому что компания только что заплатила за твое обучение миллион долларов». 17. -е. Тезис. Люди должны учиться на своих ошибках. Представьте, что будет, если ребенок узнает, что нельзя засовывать шпильки в розетку или трогать горячий утюг исключительно на своем опыте. 18 -е. Я и так все знаю, мне ничему не надо учиться. Вспоминая детство 1980-х, можем сказать, что очень многие школьники рассуждали примерно так: Зачем мне знать английский, если переводчиком работать все равно не собираюсь? Прошли годы. Те, кто все-таки выучил английский язык, в 1990-е годы смогли найти более высокооплачиваемую работу и получали больше интересных предложений. Девочки, которые научились быстро печатать в те годы, когда этот навык был нужен только машинисткам, сейчас могут быстрее выполнить все виды работ, связанные с компьютерами, даже если секретаршами они никогда не работали и работать не будут. 19. -е. Творчество ради творчества Типичный сюжет фильма или книги ужасов ученый экспериментатор делает эксперимент ради эксперимента. Очень часто такой сюжет заканчивается печально, вырастает монстр, который убивает всех, включая создателя. Так творчество ради творчества может закончиться, если заранее не определен результат, который мы хотим получить в итоге. Двадцатое. Мягкость – признак слабости. Типичное наблюдение. Почти всегда в конфликтных ситуациях, когда намечается драка, профессиональные борцы, боксеры и им подобные ведут себя значительно мягче и менее агрессивно, чем остальные. Почему это так? Потому что им не нужно доказывать свою силу, они и так уверены в себе. Двадцать первое. В активных продажах страх надоесть клиенту. Как вы считаете, может ли быть так, что человек просто не знает о какой-то опции, а узнав, хочет ее приобрести? Вспомните, думали ли вы о том, что без мобильной связи просто невозможно жить? Задумывались ли вы раньше о том, что компьютер обязательно должен быть портативным, чтобы его можно было взять в дорогу? 22. Клиента надо научить, если что-то он, с моей точки зрения, делает неправильно. Вы пришли в ресторан и заказали рыбу. И вдруг вам захотелось выпить бокал красного вина. Теоретически вы знаете, что с рыбой принято пить белое, но вам сейчас хочется именно красного. Вы подзываете официанта, делаете заказ, а он начинает объяснять вам, что такое вино к рыбе не подходит. Понравится ли вам это? Или вы считаете, что у вас, как у клиента, есть право самому сделать выбор? 23 о своем товаре, это того не стоит. Были ли у вас ситуации, когда вы или ваши знакомые готовы были заплатить больше за то, что обычно считается блажью? Или просто за удовольствие? При этом вы получали положительные эмоции. Так может быть, то, что кажется вам излишним, как раз и доставит радость клиенту. 24. Чем больше расскажешь клиенту, тем вероятнее, что он купит. Девушка приходит в магазин купить телевизор. Ей нужно, чтобы он хорошо показывал, был красивым, и у него были надежные гарантии. Продавец, технарь по образованию и увлечениям, начинает подробно рассказывать ей про герцы и прочее. Он рассказывает все, что знает сам, говорит действительно умные и технически грамотные вещи. Как вы думаете, интересны ли они девушке? А если она просто заскучает и уйдет? 25. Все клиенты покупают там, где дешевле. Представьте себе, что вы пошли в магазин купить хлеб. Будете ли вы ходить по всем окрестным магазинам, выбирая, где хлеб самый дешевый? Нет. А бабушка-пенсионерка, к сожалению, будет. Так вот, есть люди, которые гораздо более дорогой товар купят там, где удобнее, потому что денег у них достаточно, а время и сервис они ценят. Когда еще были популярны оптовые рынки, и только-только начинали появляться супермаркеты, многие считали, что супермаркетов много никогда не будет, потому что цены там выше. А чего больше в реальности в наше время? Супермаркетов или оптовых рынков? 26. Главное в продажах – знание продукта. Когда вы хотите что-то купить, чего вы больше ждете от продавца – Внимание к вам или подробные лекции, описывающие все особенности продукта. Мы не отрицаем необходимости знания продукта, но этого недостаточно, чтобы продавать действительно хорошо. 27. С клиентом надо дружить. Чрезмерное сокращение дистанции. Как вы считаете, можно ли ожидать от друга большего, чем от остальных людей? Конечно. Поэтому если вы с клиентом становитесь друзьями, то он вправе рассчитывать на особые к себе отношения. Подумайте, готовы ли вы к этому? Как вы считаете, может ли неудовлетворенность в делах повлиять на личные отношения? Так стоит ли смешивать должностные и личные отношения, рискуя и тем, и другим? 28 В управлении. Люди такие, какие они есть, они не меняются. Действительно, отчасти это так. Но скажите, как раньше называли того, кого сейчас мы именуем дистрибьютором? Спекулянтом. Тот, кого в учебниках истории и обществоведения называли эксплуататором, сейчас называется работодатель, на крайний случай собственник. Как вы считаете, за последние 10 лет вы развивались или стояли на месте? Как вы думаете, могут ли у человека поменяться приоритеты при создании семьи? 29. Женщины плохие продавцы в традиционно мужских бизнесах, оборудовании и тому подобное. Как вы думаете, с кем мужчине будет проще торговаться, возражать: с мужчиной или с женщиной? Кого каждый воспитанный мужчина пропустит вперед, постарается создать комфортную атмосферу, мужчину или женщину? 30. Если клиент – мужчина, то продавцом должна быть женщина, и наоборот. Как вы считаете, кому скорее женщина обратится за советом при покупке крема от морщин – к мужчине или к женщине? Как вы думаете, любые ли темы легко будет мужчине обсуждать с женщиной-продавцом? 31. Мне это сейчас не пригодится в работе, так зачем этим заниматься? Имеется в виду крайняя форма, так как здоровый прагматизм – это вовсе неплохо. Тридцать второе. При обучении упор только на решении конкретных проблем, нет желания выходить на уровень обобщения и создания технологии работы. Вот, например, продавец сталкивается с пятью конкретными возражениями клиентов. Продавец идет на тренинг. Он может попросить тренера дать ему ответы на эти пять возражений, выучить их и использовать. Но тогда, в тот момент, когда появится шестое или седьмое, ему придется снова идти на тренинг и платить деньги. Если же он научился технологии, то он сможет самостоятельно ответить и на шестое, и на десятое. 33. В управлении я это сделаю лучше, быстрее. Учили ли вы своего ребенка? Или вас, ваши родители, завязывать шнурки, самостоятельно одеваться, и так далее. А ведь маме сделать это быстрее самой, чем терпеливо ждать, когда медленный с ошибками это сделает ребенок. Но иначе он не научится ничего делать самостоятельно. 34. Раньше до обучения все было проще, поэтому и стоит делать, как раньше. Если вы сейчас уверенно водите машину, то вам, наверное, даже сложно вспомнить, что было трудно учиться. Возможно, вы, исключение навык вождения машины вам дался легко. Но у большинства начинающих водителей есть соблазн проехать на общественном транспорте, лишь бы не стоять в пробке или ехать в сложных дорожных условиях. Но по прошествии некоторого времени редко кто вспоминает о своих трудностях и о том, что предпочитал общественный транспорт автомобилю. Так и при любом обучении. 35. Взаимодействие со всеми людьми строится по стандартной схеме в управлении, продажах, общении с коллегами. Скажите, бывали ли у вас ситуации, когда вам приходилось общаться с людьми, которые, например, говорили значительно медленнее вас? Какое было у вас желание? А как вы думаете, всегда ли им было легко успевать за вами? Повторяем метафору про управление машиной или запекание в разных духовках. Рефрейминг. Многие из нас являются заложниками определенных стереотипов, которые часто мешают в работе и дальнейшем развитии. Например, мы рассматриваем дополнительную нагрузку как сокращение свободного времени. Сложное обучение, как чрезмерные усилия, благодаря которым можно было бы больше заработать сейчас сложного клиента или просто человека в общении, как очередную нервотрепку. На самом деле на все это можно и нужно смотреть по-другому. В этом может помочь руководитель, осуществляющий коучинг. Давайте вспомним два понятия – разведчик и шпион. Со словом «разведчик» сразу ассоциируются слова «подвиг», «доблестный», «смелый», в общем, «наш» а шпион, подлый, гнусный, хитрый, он вынюхивает, в общем, враг. И если же мы обратимся к толковому словарю, то увидим, что и тот, и другой занимается сбором информации о враге в пользу противоположной стороны, часто делая это в тылу врага. Так в чем же разница? В восприятии. Итак, рефрейминг. Это специальный прием, который позволяет изменить точку зрения человека на иную, порой даже противоположную. Чаще всего этот прием упоминается в рамках НЛП – нейролингвистическое программирование. Происходит от слова «фрейм» рамка, «рефрейминг» изменение рамки восприятия. Еще до НЛП этот прием существовал в психологии и психокоррекции. Также много десятилетий он существовал в быту. Рефрейминг ни в коем случае не подразумевает обмана и абсурда. Он должен осуществляться только в рамках соблюдения истины и адекватности картины мира человека. Практически рефрейминг может осуществляться несколькими способами. Первый. Найти в ситуации другую сторону, более позитивную. Например, проходя тренинг в те дни, когда можно было бы больше продавать и больше заработать, люди думают: "Вместо того, Чтобы зарабатывать деньги, мы сейчас тратим время на обучение. Рефрейминг. То, чему мы научимся, позволит нам в дальнейшем больше зарабатывать. Другой пример. Сейчас мы внедряем новые технологии, и это требует много времени. Рефрейминг. Мы сейчас обеспечиваем себе большой временной выигрыш на будущее. Отметив негатив, мы показываем выгоду, используя союз зато. Совершил ошибку, зато теперь точно знаешь, чего не стоит делать в будущем. Действительно, сейчас очень напряженная работа, зато она позволит выполнить план. Неприятный в общении человек, зато умный, и у него многому можно научиться. Постановка выгодной и правильной в данной ситуации – ряд сравнения. Действительно много работы, но у Васи работы еще больше. Да, тратишь много времени на это задание, но ведь вспомни, два месяца назад времени уходило в полтора раза больше, чем сейчас. Что лучше, получить реальные перспективы или просто несбыточные обещания? В ситуации, когда сотрудник настаивает на тех обещаниях, которые руководитель просто не может дать. Рефрейминг очень хорошо помогает и в частной жизни. Когда ваш ребенок вместе со всеми прогулял урок, можно увидеть в этом только халатное отношение к учебе, а можно еще и чувство коллективизма и готовность к рискам. Мы ни в коем случае не призываем к лакировке действительности, а только к тому, чтобы видеть самим и показывать своим сотрудникам ситуацию со всех сторон. В первую очередь следует руководствоваться таким тезисом. Там, где одни видят проблемы, другие находят возможности. Это действительно так. Можно вспомнить известную байку о том, как обувная фирма направила двух своих представителей в разные регионы Африки. Через неделю приходят два мейла. Один представитель пишет «Все пропало, бизнеса не будет, здесь все ходят босиком». Другой при тех же обстоятельствах сообщает «Прекрасные перспективы, конкурентов нет, так что мы будем первыми, кто обует эту страну. В реальной жизни часто происходит то же самое. Приведем несколько примеров. У двух руководителей много новичков. Один рассуждает, боже, сколько времени придется на них потратить. Другой, можно вырастить лояльных сотрудников, что называется, под себя. Потенциальный клиент работает с конкурентами. Можно рассудить, что он бесперспективен, а можно сказать, что у него уже сформирована потребность, Так что остается только убедить работать с нами. В коллективе появился неформальный лидер. Можно увидеть в нем своего потенциального помощника и сделать все, чтобы он им стал, а можно относиться к нему как к конкуренту, усугубляя конфликт. Присутствуя на неудачном тренинге, совещании, презентации, можно воспринимать это как урок, определять, что не надо делать, фиксировать ошибки и брать на вооружение а можно просто сожалеть о напрасно потраченном времени. Таким образом, каждый может увидеть проблему, а может еще и возможность. Как и многие коммуникативные техники, рефрейминг требует в первую очередь тренировки. Поэтому мы предлагаем вам самостоятельно сделать рефрейминг нескольких типовых бизнес-ситуаций максимальным количеством способов. По традиции, затем вы сможете прочитать наши варианты. Наши не значит правильные, а просто другие. Даже если они не совпадут с вашим решением, не делайте выводов о неправильности выполнения задания, а просто добавьте их в свою копилку. Практикум. Постарайтесь дать максимальное количество вариантов рефрейминга, а потом познакомьтесь с нашими ответами. Первый. Рутинная работа, аналитическая, требующая внимания к деталям и тому подобное для творческого человека, любящего полет мысли. Второй. Руководитель рассуждает по принципу проще сделать самому, чем научить сотрудника. Третий. Большая нагрузка. Четвертый. Трудный клиент в продажах. Пятый. Необходимость частых командировок. Шестой. Необходимость Выступать публично. 7. Очень отдаленный результат работы. 8. Необходимо сделать холодные звонки. 9. Много неопытных коллег, новичков, которые часто отвлекают вопросами. На них приходится тратить время, хотя они и не являются подчиненными. 10. Работа среди людей, большинство из которых значительно опытнее, компетентнее. 11. Нет карьерного роста. 12. Частые изменения. 13. Необходимо тратить много времени, в том числе и личного, на обучение. 14. Частые совещания. 15. Работа в формате дом-офис. 16. Работа рядом с руководителями. Все на виду, невозможно расслабиться. 17. Нет или небольшой социальный пакет. 18. -й. Небольшой оклад при наличии возможности достаточно много зарабатывать за счет переменной части. 19. -й. Со стороны руководителя – боязнь сильных подчиненных. 20. -й. Хороший работник, но непростой в общении человек. А хотелось бы именно приятного в общении. Наши варианты рефрейминга. Первый. Рутинная работа, аналитическая, требующая внимания к деталям и тому подобное, для творческого человека, любящего полет мысли. Настоящий профессионал может все, а не только то, что нравится. Универсальность – залог карьерного роста или другого в соответствии с картой мотиваторов сотрудника. Можно найти креатив и в рутинной работе, показать конкретно. Вызов самому себе, слабо ли мне? Второй. Руководитель рассуждает по принципу «проще сделать самому, чем научить сотрудника». Но тогда ты выступаешь в роли обычного сотрудника. Может быть, вернуться к рядовой позиции? Задача руководителя — добиться целей бизнеса, используя ресурсы других людей, а не собственные. Инвестиция времени. Научив сейчас, ты экономишь свое время в будущем, если задачи повторяющиеся. То, что ты наставник, повысит твой авторитет в глазах подчиненных. Научив подчиненного, ты сможешь сам больше внимания уделять той работе, которая тебе больше нравится. Многих людей мотивирует доверие со стороны руководителя, так что это повышает их лояльность. Третий. Большая нагрузка. Чем больше занят, тем больше успеваешь. Учишься лучше ценить отдых. Учишься лучше планировать свое время. Если такая загрузка явление временное, то можно думать о том, что скоро за счет большой работы сейчас будет легче. Больше загрузка – больше заработок для тех, у кого сдельная плата. Больше нагрузка – больше тренировка, эффективнее повышается профессиональный уровень. Можно сравнить с кем-то, у кого загрузка больше. Четвертый. Трудный клиент в продажах. Тренинг профессионализма конкретных навыков. Трудные клиенты часто потом становятся более лояльными, чем те, кто изначально был в позитиве. Урок на будущее. Воспитание терпимости пригодится в жизни. Конкретный вариант «зато». Например, «зато денежный, зато редко приходится с ним общаться». На самом деле их не так и много. Можно пожалеть, потому что трудные люди, как правило, люди с комплексами или проблемами. Можно найти что-то забавное в ситуации. Наконец, есть чем похвастаться перед коллегами. Трудных клиентов обычно доверяют только опытным, значит, вас ценят. Победив трудного клиента, вы завоюете авторитет и уважение руководства. Пятый. Необходимость частых командировок. Путешествия. Разнообразие. Больше возможностей заработка. В дороге можно сделать многое, на что времени обычно не хватает. Например, почитать, посмотреть кино и так далее. Много знакомств. Веселое времяпровождение с клиентами. Возможность устроить личную жизнь. Отдохнуть от домашних обязанностей. Для женщин не заниматься хозяйством. Шестой. Необходимость выступать публично. Всегда понадобится в случае карьерного роста. Легко показать себя с лучшей стороны большому количеству людей. Приятно, когда тебя ценят, ведь публичное выступление не всем доверит. В конце концов, вы ничего не теряете. Как правило, люди стремятся получить от презентации пользу, так как иначе их время будет потеряно зря. Поэтому думайте о том, что они тоже заинтересованы в том, чтобы выступление прошло хорошо. Седьмой. Очень отдаленный результат работы. Зато есть много возможностей исправить, если что-то пошло не так. Много времени на совершенствование своей работы. Если таких задач несколько, то все равно результаты будут регулярно. Есть возможность получения и контроля промежуточных результатов. Восьмой. Необходимо сделать холодные звонки. Вы несете клиенту полезную информацию, которая, возможно, ему необходима, просто он пока об этом не знает. Тренинг. Вырабатывается красивый голос, что всегда в жизни пригодится. Отказ сейчас может означать согласие в будущем. После такой работы стресса в жизни уже не испытываешь. Можно познакомиться с интересными людьми. Развивается изобретательность. Девятый. Много неопытных коллег, новичков, которые часто отвлекают вопросами, на них приходится тратить время, хотя они и не являются подчиненными. Это прекрасный опыт для будущего руководителя. Это прекрасный опыт для настоящего или будущего родителя. Детей надо всему научить и постоянно отвечать на вопросы. Раз обращаются, значит, ценят и уважают. Руководитель будет вам благодарен за то, что вы выполняете часть его работы. Собственный пиар – такие моменты очень часто оцениваются при решениях о продвижениях или включении в кадровый резерв. Десятый. Работа среди людей, большинство из которых значительно опытнее, компетентнее. Есть у кого учиться. Бесплатный тренинг. Возможность продемонстрировать высокий уровень обучаемости. Тренировка в более сильной команде всегда дает больше. Вызов самому себе. Смогу ли я? Одиннадцатый. Нет карьерного роста. Меньше должность, меньше ответственность. Руководителю приходится зависеть от других, в то время как вы сам себе голова. Руководителю часто приходится больше работать по времени. Руководитель – буфер между подчиненными и высшим руководством. Руководителям всегда приходится разбирать все самые сложные конфликты и проблемы. Руководителю приходится делать гораздо больше отчетов, планов и тому подобное. 12. Частые изменения формируют гибкость и креативность. Работа никогда не надоест. При изменениях легче проявить себя. При изменениях легче всего продемонстрировать лояльность. Изменения могут давать дополнительные выгоды и возможности. Карьера часто делается именно в ситуациях изменений. Наполеон Бонапарт. Карьеры чаще всего делаются на передовых. 13. Необходимо тратить много времени, в том числе и личного, на обучение. Никогда не знаешь, что может пригодиться в будущем. Это твои инвестиции в собственную цену на рынке труда в будущем. Цену можно заменить на карьеру или что-то другое в соответствии с картой мотиваторов сотрудника. Квалификация ⁇ главные критерии роста и оценки руководством. Научившись учиться сейчас, ты гораздо легче и быстрее сможешь это делать в будущем. Работа может стать более интересной и разнообразной, если ты используешь много разных методов. 14 Частое совещание. Зато в рабочее время можно проявить себя. Можно, наконец, увидеться со своими коллегами. В обсуждении легче отшлифовать идеи. Тренируются навыки и убеждения, влияние, управление групповой динамикой. Снижаются риски принятия решений. Ответственность уже не только твоя персональная, но и других участников совещания. Знаешь планы руководства. Поесть на халяву. Шутка. 15. Работа в формате «дом-офис». Не тратишь время на дорогу. Работаешь в удобное тебе время, а не в фиксированные часы. Сам планируешь рабочий день, нет присутственных часов. Меньше контроль и прессинг со стороны руководства. Авторитет среди домашних. Не мешай маме, она работает. Дома все под контролем. Больше видишь детей. 16. -й. Работа рядом с руководителем, все на виду, невозможно расслабиться. Зато легче проявить себя. Проще обсудить все текущие вопросы. Быстрее принимаются решения. Возможность хороших личных отношений с руководством. Общаться лично легче, чем по телефону или письменно. Все равно у руководства много своих дел. Или вы думаете, что у них одна забота следить за вами? Контроль часто бывает более въедливым, если он редкий. 17 Нет или небольшой социальный пакет. Зато ты сам решаешь, на что тратить свои деньги. Многое из того, что входит в соцпакеты, реально не используется. А что, вы планируете часто болеть? 18 Небольшой оклад при наличии возможности... Достаточно много зарабатывать за счет переменной части. Сам хозяин своего дохода. Результаты выражены материально. Есть за что стараться. Как правило, больше возможностей заработка именно там, где переменная часть выше. А что, ты не уверен в себе и своих силах? Большие оклады — это для тех, кто хочет на работе отсиживать, а переменная часть — для тех, то реально заинтересован в заработке и результате. 19. -й. Со стороны руководителя боязнь сильных подчиненных. Успех руководителя ⁇ это успех команды. Слабая команда успеха не добьется. Сильные подчиненные ⁇ стимул для роста и развития руководителя. Можно больше делегировать. Лучше пусть проработает недолго, но эффективно, чем будет плохо работать и останется надолго. Сильными людьми интереснее, можно что-то полезное для себя почерпнуть. Работа с сильными подчиненными ⁇ признак уверенного в себе руководителя. 20. Требовательный руководитель. Скорее научишься. Точно будешь знать, что делать. Точно будешь уверен, что похвала действительно заслужена. Требует не только с тебя, так что... Обижаться не на что. Зато все понятно и четко, зато результаты хорошие. Эксперимент как метод управленческого влияния. Жан Жак Руссо, которого большинство из нас знают как философа, написал интересный труд посвященный педагогике. Называется он Эмиль или о воспитании. Руссо рассматривает очень интересный подход к воспитанию детей, которые, как мы с вами сможем убедиться, во многом применим и к развитию взрослых. Подход этот назван «теория естественных последствий». Давайте вкратце рассмотрим основные идеи, а потом подумаем о том, как это можно приложить к нашей теме. Итак, лучшим способом воспитания Руссо называет получение ребенком естественных последствий его поступков без какого-либо снисхождения или коррекции. Разумеется, речь не идет о ситуациях, опасных для жизни или здоровья. Так вот, теория учит нас, что если ребенок хочет разобрать на части только что подаренную ему машинку, он может это сделать. Но при этом он точно должен знать, что если машинка из-за этого сломается, то новую он получит только на следующий праздник. Если ребенок отказывается обедать, то это его право. Но в следующий раз – Еду он получит только на ужин. Таким образом, маленький человек сам убеждается в последствиях тех или иных своих поступков. При этом у него остается свобода выбора, потому что, может быть, он, как будущий исследователь, предпочтет разбирать машинки, чем катать исправные. Может быть, ему проще поголодать, чем есть через силу. Таким образом, появляется осознанный и ответственный выбор. А теперь... Вернемся к нашей теме. Теме развития взрослых. Для многих из нас верна поговорка «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Особенно актуально это для людей, тяготеющих к внутренней референции. Возможность убедиться самому, самому принять решение – один из важнейших факторов успеха при работе со взглядами человека. Кроме того, во многих случаях Осознанность решения вызывает большее проявление ответственности, чем в ситуации, когда решение было навязано извне. Отсюда у нас появляется тема эксперимента как инструмента коучинга. Сразу хотелось бы оговориться, что это совершенно иной случай, нежели управленческий эксперимент, в ходе которого в чем-то убедиться хочет руководитель. Здесь задача иная, чтобы убедился сам сотрудник. Итак. Эксперимент как инструмент работы со взглядами при коучинге. Как и у Руссо, мы должны понимать, что здесь не должно присутствовать существенных рисков, в данном случае скорее для бизнеса, чем для жизни и здоровья сотрудника, хотя при опасных видах работ эта тема тоже может быть актуальной. Эксперимент строится таким образом, чтобы сотрудник мог сам убедиться в правильности или неправильности той или иной модели поведения. Проще всего рассмотреть этот вид влияния на конкретных примерах. На тренинге по технике продаж один из участников настаивает на том, чтобы при ответе на возражение просто соглашаться с той фразой, которую произнесет клиент. Например, «дорого», «да, дорого». Тренер предложил этому участнику согласиться с возражением «у вас низкое качество», после чего участник перестал спорить и включился в работу. Хаотичная дискуссия на совещании, причем такая ситуация повторяется постоянно. Руководитель, будучи очень демократичным человеком, настаивает на том, что это правильно, потому что каждый должен высказаться. Коуч предлагает руководителю эксперимент. Назначить фасилитатора совещания, ответственного за тайминг, регламент и так далее. Провести совещание, а потом спросить участников, Остались ли они удовлетворены характером совещаний, демократичностью и возможностью высказаться? В итоге оказалось, что большинство были более удовлетворены такой формой ведения совещания. Убедившись экспериментально, руководитель стал в дальнейшем проводить совещание более эффективно. Сотрудник раньше времени проявляет самостоятельность, и мы понимаем, что он не справляется. Мы даем ему возможность действовать самому, но контроль выбираем не итоговый, по результату, а предварительный, чтобы можно было исправить ситуацию. В этом случае сотрудник сам сможет сделать правильные выводы, хотя от руководителя потребуется предельная корректность в критической обратной связи и умение поддержать сотрудника, потому что иначе мы сможем сломать человека, навсегда отбив охоту к самостоятельной работе. Вы можете решить сами в каких ситуациях вы можете применить данный вид влияния, без риска для бизнеса и продумать сценарии. Психодрама. Несмотря на кажущееся страшным и непонятным название, прием — это очень простой, и, возможно, вы неоднократно его применяли. Но давайте систематизируем понятие и четко обозначим алгоритм. Психодрама — очень сложный и комплексный метод, который мы не будем да и некомпетентны рассматривать в полном объеме. Проанализируем только один маленький подход этого комплексного метода: смену ролей на противоположные. На этом и остановимся подробнее. Итак, подход заключается в том, что мы даем сотруднику, чьим развитием занимаемся, исполнять роль противоположную его нынешней и реальной. Например, руководитель определенным, Неустраивающим нас образом разговаривает с подчиненным или продажник с клиентами. При применении приема психодрамы важно сделать следующее: поставить сотрудника в ситуацию, где его роль будет противоположна нынешней. Задать алгоритм поведения. Избегать формулировки, поставь себя на его место, так как это существенно снижает вовлеченность человека в ситуацию. Гораздо лучше использовать формулировки типа Представь себе, что ты частично психодрама может пересекаться с метафорическим влиянием или фреймингом. Поэтому для тренировки вы можете воспользоваться примерами по метафорическому влиянию. Приведу только пару примеров. Руководителю, который слишком часто давит на подчиненных, предлагается такая ситуация. Представь, что я твой руководитель. Постоянно жестко говорю тебе, что делать, никогда не спрашивая твоего мнения. Как ты к этому отнесешься?» Рисковый вариант, соединяющий эксперимент и психодраму. Жестко разговаривающий с коллегами сотрудник пришел к менеджеру по персоналу, который начал с ним разговаривать именно так, как тот привык говорить с коллегами, после чего оборвал себя на полусловие и спросил «нравится?», а затем объяснил, что, как и почему. Вместе разобрали, что не понравилось, и сделали выводы на будущее.